Глава 14. Доктор еще не вставал, и Лакей сказал, что поздно легли и не приказали будить, а встанут скоро. Лакей чистил ламповые стекла и казался очень занят этим. Эта внимательность Лакея к стеклам и равнодушие к совершавшемуся у Левина сначала изумили его, но тотчас, одумавшись, он понял, что никто не знает и не обязан знать его чувств, и что тем более надо действовать спокойно, обдуманно и решительно, чтобы пробить эту стену равнодушия и достигнуть своей цели. Не торопиться и ничего не упускать говорил себе Левин, чувствуя все больший и больший подъем физических сил и внимания ко всему тому, что предстояло сделать. Узнав, что доктор еще не вставал, Левин из разных планов, представлявшихся ему, остановился на следующем. Кузьме ехать с запиской к другому доктору, а самому ехать в аптеку за опиумом, а если когда он вернется, доктор еще не встанет, то, подкупив лакея или насильно, если тот не согласится, будить доктора во что бы то ни стало. В аптеке худощавый провизор с тем же равнодушием, с каким лакей чистил стекла, печатал обладкой порошки для дожидавшегося кучера и отказал в опиуме. Стараясь не торопиться и не горячиться, Назвав имена доктора и акушерки И объяснив, для чего нужен опиум, Левин стал убеждать его. Провизор спросил по-немецки совета, Отпустить ли, и, получив из-за перегородки согласие, Достал пузырек, воронку, Медленно отлил из большого в маленький, Наклеил ярлычок, запечатал, Несмотря на просьбы Левина не делать этого, и хотел еще завертывать. Этого Левин уже не мог выдержать. Он решительно вырвал у него из рук пузырек и побежал в большие стеклянные двери. Доктор не вставал еще, и лакей, занятый теперь постилкой ковра, отказался будить. Левин, не торопясь... Достал десятирублевую бумажку и, медленно выговаривая слова, но и не теряя времени, подал ему бумажку и объяснил, что Петр Дмитрич, как велик и значителен казался теперь Левину, прежде столь неважный Петр Дмитрич, обещал быть во всякое время, что он, наверное, не рассердится и потому, чтобы он будил сейчас. Лакей согласился, пошел наверх и попросил Левина в приемную. Левину слышно было за дверью, как кашлял, ходил, мылся и что-то говорил доктор. Прошло минуты три. Левину казалось, что прошло больше часа. Он не мог более дожидаться. «Петр Дмитрич «Петр Дмитрич, умоляющим голосом заговорил он в отворенную дверь. «Ради Бога, простите меня! Примите меня как есть! Уже два часа!» «Сейчас! Сейчас!» — отвечал голос, и Левин с изумлением слышал, что доктор говорил это, улыбаясь. «На одну минутку! Сейчас!» Прошло еще две минуты, пока доктор надевал сапоги, Еще две минуты, пока доктор надевал платье и чесал голову. Петр Дмитрич, жалостным голосом начал было опять Левин, но в это время вышел доктор, одетый и причесанный. Нет совести в этих людях, подумал Левин, чесаться, пока мы погибаем. Доброе утро, подавая ему руку и точно дразняя его своим спокойствием, сказал ему доктор. «Не Нус, стараясь как можно быть обстоятельнее, Левин начал рассказывать все ненужные подробности о положении жены, беспрестанно перебивая свой рассказ просьбами о том, чтобы доктор сейчас же с ним поехал. «Да вы не торопитесь! Ведь вы знаете, я и не нужен, наверное, но я обещал, и, пожалуй, приеду, но спеху нет!» «Вы садитесь, пожалуйста. Не угодно ли кофею?» Левин посмотрел на него, спрашивая взглядом, смеется ли он над ним. Но доктор и не думал смеяться. «Знаю-с, знаю», — знаю, сказал доктор, улыбаясь. «Я сам семейный человек, но мы, мужья, в эти минуты самые жалкие люди». У меня есть пациентка, так ее муж при этом всегда убегает в конюшню. — Но как вы думаете, Петр Дмитрич, вы думаете, что может быть благополучно? — Все данные за благополучный исход. — Так вы сейчас приедете, — сказал Левин, со злобой глядя на слугу, вносившего кофе. Через часик. — Нет, ради бога! «Ну тогдайте кофею напьюсь!» Доктор взялся за кофей, оба помолчали. «Однако турок-то бьют решительно!» «Вы читали вчерашнюю телеграмму?» Сказал доктор, пережевывая булку. «Нет, я не могу!» Сказал Левин, вскакивая. «Так через четверть часа вы будете?» «Через полчаса!» «Честное слово?» Когда Левин вернулся домой, он съехался с княгиней, и они вместе подошли к двери спальни. У княгини были слезы на глазах, и руки ее дрожали. Увидав Левина, она обняла его и заплакала. — Ну что, душенька Лизавета Петровна! — сказала она, хватая за руку вышедшую им навстречу с сияющим и озабоченным лицом Лизавету Петровну. — Идет хорошо, — сказала она. Уговорите ее лечь, легче будет. С той минуты, как он проснулся и понял, в чем дело, Левин приготовился на то, чтобы, не размышляя, не предусматривая ничего, заперев все свои мысли и чувства, твердо, не расстраивая жену, а, напротив, успокоивая и поддерживая ее храбрость, перенести то, что предстоит ему. Не позволяя себе даже думать о том, что будет, чем это кончится, судя по расспросам о том, сколько это обыкновенно продолжается, Левин в воображении своем приготовился терпеть и держать свое сердце в руках часов пять. И ему это казалось возможно. Но когда он вернулся от доктора и увидал опять ее страдания, он чаще и чаще стал повторять: Господи, прости и помоги вздыхать и поднимать голову кверху, и почувствовал страх, что не выдержит этого, расплачется или убежит. Так мучительно ему было, а прошел только час. Но после этого часа прошел еще час, два.